Константин ковалёв Бортнянский. Москва. Молодая гвардия. 1989 год. «Услышу ли вновь я ваши хоры?» Александр Сергеевич Пушкин. Добродетельный человек есть в рассуждении своего отечества, подобно как луна в рассуждении ночи. Он, выводя его из тьмы, дает ему сияние, кое б оно не имело без его заслуг. Из письмовника Курганова. 18 век. От автора. Когда речь заходит о музыке, у того или иного читателя возникает порой желание отложить в сторону книгу, ибо он бывал часто разочарован опытом знакомства уже с множеством музыковических изданий, где даже не алгеброй, а многословием авторы пытаются поверить гармонию. Отчасти это неизбежно, музыку не передашь словами. И все же хочется пригласить его в русский музыкальный XVIII век, потому что есть его истории страницы, способные увлечь, заразить своими сокровенными тайнами, важнейшими идеями, занимательными сюжетами всех, кому дороги совокупные судьбы российской культуры. В этой книге читатель встретится с выдающимся человеком, своей жизнью внесшим замечательную лепту в музыкальную летопись России, да и всего мира. Еще не так давно имя Дмитрия Степановича Бортнянского воспринималось большинством как отголосок некоей давно ушедшей эпохи, связанной отчасти с историей русской православной церкви, отчасти с некоторыми страницами истории русского хорового искусства. Зная о его подвижнической деятельности в области духовного пения в России, мы находились в плену этих стереотипных представлений о творчестве композитора, воспринимая лишь некоторую предварительную, предшествующую его роль в становлении русской классической национальной композиторской школы. Титаны XIX века словно бы заслонили собой тех, а в данном случае того, кто был титаном не меньшего, а в некоторых сферах и более значительного масштаба. Именно на традициях, заложенных им, взросли многие таланты, именно он питал своим творчеством поколение русских музыкантов. Мы говорим ныне об истинном Бартнянском, ибо год от года увеличивается количество находок его произведений, считавшихся утерянными. Сегодня сама музыка композитора говорит за себя. Можно ли определить словами, что есть музыка? Человечество многие тысячелетия пыталось выразить смысл и суть этого понятия, но оно почти не поддавалось тем или иным формулировкам. Говорить об определении музыки столь же непросто, сколь и определять такие понятия, как «любовь» и «счастье», «добро» и «зло». Все ли, что мы слышим, что обличено в звуке является музыкой? Если бы это было так, то разве смог бы Александр Сергеевич Пушкин написать? Одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия. Века мировой истории минули, но и сегодня мы видим, что в древности о музыке рассуждали точно так же, как и ныне. Разве не близки нам слова Иоанна Златоуста, называвшего музыку «духовным напитком»? Ее величали и сладкодушным утешением, и подобием философской премудрости, и согласным художеством, и глаголом таинственным, и весельем во всякое время каждого народа, и наукой, познающей согласованность во всем и являющуюся вторым разумом человеческого естества, и искусством, доходящим до сердца через ухо, подобно тому, как живопись есть искусство, доходящее туда через глаза, «Музыка изображает одни предметы невидимые», – писал Державин. Сиров называл ее «языком души», и уже позднее Асафьев отметил в музыке то, что, по его мнению, является важнейшим свойством данного вида искусства. «Музыка», – писал он, – «не беднее всех прочих свидетелей славности русской истории и русского имени. Она тоже владеет своими кладами, сбереженными народом». Это прежде всего отражение в напевах неколебимой совести предков, строивших русскую землю. На страницах этой книги о славности русской истории и русского имени свидетельствует нам жизнь и творчество выдающегося музыканта предглинковской эпохи. Глава 1: Уроженец города глухова. Чем повредит музыка тебе, мыслящему о благом? Иван Коренев говорит век В начале июля 1751 года малороссийский город Глухов торжественно встречал нового и последнего гетмана обеих сторон Днепра и войск Запорожских, президента Академии наук, действительного камергера подполковника Лейб-гвардии Измайловского полка, кавалера и графа Кириллу Григорьевича Разумовского. Из столицы до Глухова проделан был немалый путь. Брат, находящегося в фаворе Алексея Григорьевича Разумовского, приближенного императрицы Елизаветы Петровны и ее тайного мужа, потребовал для своего экскорта 125 подвод, да к тому же еще обязательный 200 подвод на каждом почтовом стане от Петербурга до Москвы и от Москвы до малороссийской столицы.